глава 38 казанский феномен в наши дни история казанских группировок насчитывает 50 лет и она все еще не закончилась хотя сейчас не бессмысленные жестокости асфальтного периода не кровавых экономических разборок 90-х на улицах города не застать группировки больше не монополисты организованного насилия они вернули эту функцию государству притихнув и притворившись что их нет но все же сделали это недостаточно хорошо. Благодаря локальным и часто раздутым медиаконфликтам республиканскому руководителю МВД Артему Хохорину пришлось объявить 2020 годом борьбы с ОПГ. Подписчики моей группы «Казанский феномен» справедливо замечают, что забитый толпой в Азине подросток, наделавший столько шума в соцсетях в 2019 или разборка на Адмиралтейской Слободе с газовым пистолетом, произошедшее осенью того же года, в 90-е прошли бы мимо публичного поля. Тогда каждый день в кого-нибудь стреляли, в то время как младшие возраста тренировали бойцовские навыки в акциях с добрым утром и на бегах на соседей. Другое дело, что город до сих пор не может оправиться от коллективной травмы из-за этих страшных десятилетий. Некоторые краеведы даже считают, что казанский феномен надо исключить из городской истории как позорное пятно, И чем быстрее его люди забудут, тем лучше для всех. Власти же, не желая допустить его повторения, любое проявление организованного насилия стараются поставить на карандаш и пресечь на корню. В 90-х, когда ОПГ были социальным трамплином из дворовой шпаны в красивую жизнь, братва и бизнес так переплелись, что сейчас трудно вспомнить, кто кого изначально крышевал. Бизнесмены тех лет что были посообразительнее и поуспешней, уже давно бороздят просторы легального или серого бизнеса. Поле экономических возможностей криминала с начала нулевых сильно уменьшилось, как и общее количество преступлений в мире и в России. Возможности силового решения вопросов сейчас скорее в руках нечистоплотных чиновников или силовиков. Об этом пишет Светлана Стивенсон в «Жизни по понятиям». Обратите внимание, что группировки 21 века она весьма справедливо классифицирует как предпринимательские. Начиная с 2000-х годов в условиях модернизации экономики и укрепления государства подвластная группировкам пространства стало сужаться. Утратив в значительной степени свое территориальное влияние, предпринимательские группировки все же исчезли не полностью. Они адаптировались к новой ситуации и нашли многочисленные способы заработать, на стыке официальной и неофициальной, легальной и криминальной сферы экономики. Молодое поколение в условиях недовольства общепринятой идеологией, снижения уровня доходов и общей усталости от несменяемости режима ищет собственных авторитетов и свою систему ценностей. Общегородской пацанский кодекс, хоть и был во многом заимствован из блатного, все же до какого-то времени дистанцировался и даже противопоставлялся ему. Другая заметная тенденция – появление на Казанских улицах мигрантов из Средней Азии. Таджики и узбеки исправно платят в общак, находя в группировках социальный лифт, который уже не привлекает местную молодежь. Иван И. Имя изменено. 1998 года рождения состоял в группировке Приволжского района Казани в 2014-2016 годах. Мой отец в 90-х годах был участником одного из казанских преступных объединений. Правда, не рядовым, киллером. Мать говорила, что рос он в неблагополучной семье. Его мама, моя бабушка, выпивала. Отец был работягой, и за ним никто не следил. В начале 90-х, когда ему было 14, попал в группировку. Человек он был весьма амбициозный и быстро выбился на лидирующие позиции. Как взялся за оружие неизвестно, но амбиции его изгубили. Он погиб в начале 2000-х. Рассказывали, что он всегда лесно рожен, и, видимо, так и получилось, хотя конкретной причины не знаю. Знаю только, что убрал его один из своих. Когда мне было 14, об этом мне рассказали сверстники, которым, в свою очередь, сказали их родители. Буквально. «Папа у тебя был бандитом». Однако на нашей семье его криминальная деятельность еще тогда сказалась. Отец был в отъездах, а в нашей квартире постоянно проводили обыски. Маму забирали в милицию, расспрашивали об отце. Несколько раз давили на нее. Говорили, что ее муж убивает людей, все вещи в квартире, украшения, которые он ей дарил, сняты с убитых людей. Конечно, у нее была истерика». Дед по маминой линии, кстати, в середине 70-х, 80-х состоял в группировке Павлюхина. Он рассказывал про эпизод, когда у Искандера Тазиддинова, Шуры Большого, Павлюхинского, в поселке Победилово была передряга. Там людей, кажется, расстреляли. Дед при этом присутствовал. Бабушка тоже была знакома с Знала Джавду Тазиддинова, которого потом расстреляли по делу Тяпляпа. знал его родителей. После приговора его мама еще долго пыталась узнать, расстреляли Искандера или нет. Года два-три ходила. Ей говорили, что Искандер жив. Он исполнение приговора ожидал несколько лет. У нее была надежда, что его отправили на рудник. Приговор привели в исполнение вроде бы в Нижнем Новгороде. Я родился и жил в микрорайоне, в котором базировалась группировка моего отца. В 2014-м меня позвали стать ее участником. Пацаны мне постоянно говорили, что я должен идти по его стопам. Могу рассказать, как это произошло конкретно. Я гулял на улице. Ко мне подошли трое парней лет 20 и меня, как говорят, прикололи. Предложили прийти на сборы. Взяли номер телефона и сказали, что позвонят и скажут, когда подойти. Я подошел в назначенное время и место. Это было заброшенное помещение, куда простому человеку трудно попасть, только целенаправленно прийти. Там было человек 10 моего возраста и постарше. Мне задали вопрос, который задают всем новеньким. С какой целью подходишь на улицу? А мне заранее накидали ответ. С той целью, чтобы жить и двигаться с пацанами. И все. Так меня приняли в группировку. Дали покурить сигарету на первом сходнике, хотя это запрещается. Старший вытянул из пачки сигарету, сказал «На, закури». После мы пошли играть в футбол. Сборы проходили 2- три часа а то и четыре раза в неделю по часу в шесть вечера. Спарринга на них никакого не было, но у нас был обязательный бокс. Два раза в неделю мы должны были ходить на бокс, и это засчитывалось как сборы. К себе, со стороны старших, я чувствовал что-то вроде покровительства, очевидно, из-за отца. Нам все время вдалбливали, что для нас должна существовать только улица, и месить мы должны только за нее. У нас авторитет не папа, ни мама, ни школа, не друзья. Никто. Авторитет один. Улица. Из-за нее мы должны себя отдавать и по первому звонку подрываться в любое время. В моем возрасте было 20-30 человек, в возрасте старше 35-40. Всего мы делились на пять возрастов. Мой был молодой, далее идет первый возраст, затем второй, третий, четвертый и пятый. Дальше уже так называемые древние, люди, которые не ходят ни на какие сборы. Как правило, это мужчины за 40. Раз в месяц мы сдавали в общак по 150 рублей. Сумма росла с переходом из первого возраста во вторую и так далее. В каждом возрасте есть свой общак и свой смотрящий, который следит за этим. Если не кидаешь, то смотрящий должен кидать за тебя. Его старшие потом спрашивают, почему у тебя люди не кидают. И всем плевать. Ты можешь быть из малообеспеченной семьи, но обязан отнять, украсть, а денежку найти. Если у тебя какой-то бизнес, то должен процент отстегивать. Бывают случаи, когда груженный за общиком просто брал деньги и скрывался. Из общика также можно взять взаймы. К примеру, понадобились деньги. Я иду к смотрящему за общиком моего возраста и говорю, нужно 3000 рублей, через две недели верну. Но через две недели я ему должен на 200 или 300 рублей больше. Как он поставит?» Кроме смотрящего за общиком есть смотрящие за возрастом. Им быть престижно. Он отвечает за все, что происходит с определенным возрастом. Прежде всего спрашивают с него. Мы накосячили, а со смотрящего пойдет спрос. Я напился, но ты получив тройне. Есть еще смотрящие за арматурами. У нас в молодом возрасте обязательно должны быть арматуры. В его обязанности входит следить, чтобы они не пропадали с места, где хранятся, и всех участников обеспечивать ими. Есть смотрящий за связью, знает все телефоны. Если возрасту нужно собраться, он всех собирает. Если кого-то нет, спрашивать будут с него. Молодые, пушечное мясо. Через них можно решать любой вопрос. А движухи бывают разные. Например, разбить стекла в какой-нибудь шаурмечке. Взрослый группировщик открыл какой-нибудь ларек с цветами, и через дорогу открыли такой же. Конкуренция. И он может попросить молодых чужой ларёк снести. К нам тоже самые разные просьбы от старших поступали. Например, ночью скрутить номера, проколоть колёса, кого-нибудь избить. Это всё делается через молодых. Дела обсуждаются в WhatsApp. WhatsApp принадлежит компании Мета, признанной экстремистской на территории Российской Федерации и запрещенной. И ВКонтакте, где мы создавали беседы типа чатики. Основное правило – ни в коем случае не болтать лишнего. Появилась такая мода, что пацаны с улицы не ставят настоящие имена и фамилии во ВКонтакте. И фотографии нет. Это не запрет как таковой. По желанию. До группировки в школе ко мне никак вообще не относились. Был обычным парнем. Когда подошел к улице, то да. Вокруг меня начали крутиться одноклассники с просьбами помочь решить вопросы. Стали искать выгоду. В нашем классе был человек... 12 парней, но из пацанов был только я. Всего, думаю, на 100 парней в современной Казани человек 30 будут состоять в группировках. Девчонки больше липли, пока я был в группировке. Среди малолеток считается престижным, если у тебя парень в группировке. Когда я вышел, все вернулось на круги своя. Я стал обычным. Но между пацаном и чушпаном тонкая грань. Вчерашний чушпан сегодня может стать пацаном и наоборот». В наше время особых отличий нет, но пацанам нельзя стричь челку на бок. Нельзя носить определенную одежду, которую носят чушпаны. На самом деле группировки стали действовать намного тише, потому что со стороны правоохранительных органов была такая постанова, чтобы улицы вели себя потише, а в 90-е ни в коем разе не думали возвращаться. Собирайтесь, но без жести. При этом группировки никуда не уходили, просто затаились и в последние годы стали более-менее поднимать голову. Каждая группировка занимается либо полулегальными, либо нелегальными делами. И процент, конечно же, отстегивается правоохранительным органам. Они как крыша. Когда я был в группировке, однажды к нам на сходняк залетели ОМОНовцы в масках и с пистолетами. Всех положили. Была зима, мы долго лежали на снегу. Потом нас всех погрузили в автобус отвезли в отделение полиции, переписали. Вот так в основном и накрывают сходники. А больше никак с группировками не поборешься. Но и участники ведут себя сейчас без жести. Во-первых, перестали стрелять. Во-вторых, вступить и отойти стало намного легче. Берут, кстати, всех, кого попало. Сначала возьмут, а потом разбираются, кто там. Сейчас драку-то редко можно увидеть. В основном взрослые договариваются по-мирному. Но бывают и войны, которые заканчиваются пленом врага. Кто взял, тот и победил. Выглядит так. 3-4 машины заезжают в враждебный район, тупо хватают молодых парней, внешность которых похожа на пацанскую, толкают их в машину и увозят. Часто потом выясняется, что парень не имеет отношения ни к какой группировке, но бывает, что действительно берут врага. Тогда звонят его старшим и спрашивают. «Будете выкупать?» В основном не выкупают. Говорят, делайте, что хотите, он не наш. Парень получает хороших люлей, и его отпускают. Они выкупают по причине, что, когда идет война, всем нужно сидеть дома, то есть даже в магазин не выскочить. Раз попался, значит, с пренебрежением отнесся. Выкручивайся сам. Сейчас на большинстве улиц запрещено представляться, чтобы не привлекать внимание ментов. ёбнул кого-нибудь, представившись. А он пошел заявление писать. «Меня избил тот-то». Представился с такой-то улицы. Вообще, при вопросе, с какой ты улицы, желательно закуситься, ответить вопросом, ты с какой целью интересуешься. Как по мне, так это нездоровая тема. Получается, ты стесняешься своей улицы? Умение до добазариться без драк и оружия — необходимая вещь. Вот случай с массовым избиением в азине Если эти ребята с улицы, то они по башке получат однозначно от своих же. Но бывают около уличной мальчишки, Которые, как они сами говорят, при общении, а на деле просто шестерят пацанам. Лично знаю двух ребят. Им где-то двадцать три, Есть машина. Местные пацаны их напрягли немного. И эти двое теперь возят пацанов на разные дела. А по вечерам просто катают. С одной стороны, ты крутишься с уличными, у тебя есть какая-никакая крыша. Мелкий вопрос, они за тебя впишутся. С другой стороны, пацаны борзеют. Могут позвонить и в три часа ночи, и вообще в любое время, и попросить их куда-то отвезти. Они только и успевают, что ездить на работу, а после катать пацанов. Вы нас возите, а мы, если что, за вас слово скажем. Молодых к бизнесу не подтягивают. Все начинается лет 22. В первую очередь это крышевание автостоянок. Еще популярна тема с обналичиванием денег. Создаются подставные фирмы, через них выводятся черный нал. Пехоте дают карты банковские, на которые перечисляют суммы в сто тысяч, а могут и в 2 и в 10 миллионов. И ты ездишь по разным банкам и эти деньги обналичиваешь, себе забирая какой-то процент. Воровство одежды в магазинах тоже бывает. Пацаны находят так называемых лохов, вооружают их всем необходимым, и те идут воровать. Берется газета, фольга, скотч, из которых делается сумка, кладется в рюкзак. Лох берет вещь примерочной, не отдирая магнитов, кладет ее в рюкзак и выходит. На выходе пищалки не срабатывают. Фольга глушит. Сейчас у пацанов одна отличительная черта. Носят барсетки через плечо. И, конечно, все коротко короткостриженные. Ни в коем случае не зачесанные на бок волосы. За проборы даже спрашивают. При мне лично наваляли одному мальчишке. И джинсы должны быть широкими, не зауженными. К хипстерам относятся негативно, к геям резко отрицательно. Если узнают, что гей, будет плохо. Сейчас и воровские, и пацанские понятия смешались в одно. В армии пацанам служить можно. Если призывают, значит идешь. Есть вариант отмазаться — мажешься. Делать кунилингус нельзя. Будут подкалывать, хотя я в этом не вижу ничего зазорного. Но если бы узнали в моем кругу, то, скорее всего, мне бы надавали пинков под зад, и я бы ушел домой. За наркотики могут отшить из группировки, но почему-то это правило распространяется только на молодежь, хотя гашиш покуривают все. Улица в целом проповедуют мы против наркотиков и за спорт. При этом все употребляют, курят и пьют. Пацана с девушкой на улице трогать нельзя. Девушку проводил, и теперь он ваша. Хотя сейчас могут и самого парня и девушку отметелить, честно говоря Пожилых еще трогать нельзя Сигарету поднимать с пола нельзя и это уже зоновские понятия Пацан не может быть официантом, автомойщиком И вообще работать в сфере обслуживания Ни в такси, ни барменом Русских сейчас в группировках все же больше, чем татар Национальных предрассудков нет никаких Хоть таджик, хоть грузин, хоть еврей Лишь бы у него по жизни было все ровно Сегодня таджики и узбеки на улицах не редкость, и никого это не смущает. В моем возрасте из 25 человек где-то 4-5 были со Средней Азии. Однажды играли в футбол с газовскими. Было ощущение, что против нас сборная Таджикистана. Все пацаны считают себя религиозными людьми. Только ни один не назовет даже первые три заповеди. Думаю, для них Бог как прикрытие. Натворил делов, сказал, что Бог простит. Мол, жизнь у меня такая, что поделать? И все, идет дальше бедокурить. Никто, конечно же, закон Божий не соблюдает. А боги вспоминаю как правило, за решеткой. Я шел в группировку, потому что хотел стать авторитетом. Эта мысль отлетела после того, как я понял, что к молодым пацанам там относятся как к пушечному мясу. Мы нужны только, чтобы выполнять поручения взрослых участников. Никакой романтики в этом нет. Понял, что максимум, который мне грозит, — зона, и обо мне все забудут. Есть несколько способов выйти. Через пиздюли можно отойти. Можно через деньги. Везде примерно одинаково. Тридцать-сорок тысяч рублей. Но без гарантии, что с тебя дальше тянуть не станут. Бывало, люди отдавали по сто-сто тысяч. Ну и самый лучший способ, через который я отошел, — это связи. Ты обращаешься ко взрослому участнику, неважно какой группировки может быть даже соседней, главное, чтобы он имел авторитет. И он одним звонком решает, ребята, он не с вами. Даже порой без объяснения причин. Я обратился к человеку, который хорошо знал моего отца, и он помог мне отойти. В Казани вспоминают про группировки не в связи с масштабными драками, как раньше, а из-за массовых избиений, как на том видео. 10 человек могут собраться и навалять кому-нибудь. Вообще, те люди, с которыми я общался, в один голос осуждают подобные избиения, потому что, по сути, это неправильно. На данный момент самой сильной группировкой считается Суконка. Есть официальная ментовская статистика, что в ней полторы тысячи участников. У меня есть товарищ оттуда. У Суконной Слободы территория практически все азина. Сейчас большинство группировок объединено в союзы, Вот тонкодром возьмем. В него входят четыре группировки. Тридцать пятая коробка, Зорги, ЖБИ и высотные. Есть вторые горки, куда входят третья коробка, Десятовские, Восьмовские, Седьмовские. Есть Квартала, есть БСР, банды Советского района, куда входят шесть группировок. В нынешнее время быть с улицей бессмысленно, если ты не кормишься за счет неё, В своем районе молодежь будет к тебе относиться с опаской, стараться не связываться с тобой. А больше привилегий нет. Группировки сейчас в городе никто не любит. Быть взрослым группировщиком не престижно Зато среди подростков очень актуально. Большинство родителей знает, что их дети состоят в группировках. Сразу видно, когда мальчик начинает просить деньги. Или когда ребенок начинает пропадать. То есть может с утра уйти из дома и прийти уже в ночь или вообще на следующее утро. Моя мама узнала от мамы того, кто был со мной в одном возрасте, и начала упрашивать меня выйти из группировки. Я стал протестовать, говорить, что она ничего не понимает, что быть пацаном — это круто, что у меня большие перспективы по жизни. Она не смогла меня переубедить. Ей пришлось смириться с тем, что я мотаюсь. Было много людей, у которых отцы состояли в той же группировке. В большинстве случаев их уже не было в живых. Мой отец, как мне рассказывала мама, Был против того, чтобы я находился в группировках. Мне кажется, это мало кого останавливает. Но при живом отце это невозможно. Был случай, когда в мой возраст пытался подойти парень. Его отец был авторитетным участником нашей группировки. Он просто пришел на сходняк и за шею его вытащил. Когда мне было лет 12-13 я думал, что вот вырасту и убью тех, кто убил моего отца. Но сейчас я считаю, что это глупо. Я знаю, что он был осужден на 17 или 19 лет лишения свободы и слышал, что он умер в колонии, но точно не знаю. Я думаю, что если бы заказчик убийства не заказал бы отца, то отец сам бы мог его убить. Тут либо он его, либо они его. Такое время. Теперь уже почти не обсуждаем это с мамой. Она хочет забыть то время, как страшный сон, потому что оно отняло у нее очень много нервов и здоровья. Но иногда нет-нет, до да какие-то моменты вспоминает. Мне кажется, ближайшие лет 20 группировки точно будут существовать. А что будет дальше, я даже не знаю. Может, этой страны уже и не будет. Просто нет никаких предпосылок, чтобы группировки куда-то делись. Их еще больше стало. Но девяностые не вернутся. Времена меняются, с ними меняются и люди. Сейчас поколение уже другое. «Молодым ребятам я бы сказал, что если есть возможность избежать попадания в группировку, так и надо сделать. В группировках нет друзей. Сегодня ты назвал кого-то брат и друг, а завтра вас заберет полиция, и они сдадут тебя. Вас просто используют как пушечное мясо. Когда вы сядете, а вас все забудут». эпилог. После того, как я перестал быть группировщиком и переехал в другой район, эту часть жизни э, будто выключила. Ни опыт, ни знания, полученные на улице, как мне казалось, никогда не пригодятся в жизни. Мозг умеет откладывать некомфортные воспоминания на дальнюю полочку, и мой поступил так же. Ну, я жил, исповедую далекие от пацанского кодекса ценности, считая себя панком и богемой, э, и думал, что моя уличная часть биографии на меня никак не повлияла. Решение написать книгу, в которую я пытаюсь понять, чем же была казанская группировка на самом деле, и предложить подростковый опыт по полочкам, оказалось в некоторой степени психотерапевтическим. Я пытался вытащить на поверхность вещи, которые не принято вспоминать. Меня, как и десятки тысяч сверстников, травмировало повседневное насилие, на котором держалась местная иерархия. Унижение, избиение, грабежи, что это была обыденностью в казани моего детства. Когда я разделил структуру и кодекс группировки на составляющие, я понял, что участие в ней повлияло на меня обратным образом – Я жил вопреки этому миру, протестую против мускулинного образа жизни и забираясь толком, враг он мне или нет. Вытаскивать те воспринимания было непросто, пока в какой-то момент я не отключил себе оценочную часть и остался беспристрастным исследователем. Только так я смог писать о некоторых вещах, например, главу, в которой герои говорят об отношении к женщинам. Книга подошла к концу, и настало время вновь включить оценку. Группировка — это ненормально. В здоровом обществе она не может появиться. Я не приемлю правила, пацан всегда прав надо задумываться о моральной стороне своих поступков. Правда не должна быть на стороне силы. Слабого нельзя обижать только потому, что он слабый, а индивидуальность важнее выдуманных правил подросткового сообщества. Как бы повстно это ни звучало, эти простые вещи я пытаюсь довести до своих детей. Между тем, молчание по поводу казанского феномена стало главной формой реакции на происходившее и местами происходящее среди татарстанской общественности. Исследуя группировки, я постоянно сталкивался с какими-то, казалось бы, незначительными преградами. Пресс-секретарем МВД после того, как я объяснил цель звонка, больше не брала трубку. Админ популярного криведческого паблика «Казань-Ностальжик» забанил меня, когда я пытался выложить видео с моей лекции «История бандитского Татарстана». Я убедился нежеланием многих людей ворошить прошлое в том, что это неудобная тема на всех уровнях. А частному, когда человеку не хочется вспоминать, как его унижали в старших классах или как унижал он сам, До официального, где не готова признать, что вся властная структура республики долгое время была и в какой-то степени продолжает быть пронизанной глубокими связями с криминалом. Время от времени эти непроговоренные истории вдруг выплескиваются в современную повестку и принимают причудливую форму. Один из последних случаев меня особенно поразил. Казанская дизайнерка Настя Ерушкина сделала марку одежду «Сухая река». Под этим брендом она выпустила коллекцию симпатичных щепчерских футболок с названием «казанских группировок». Блогеры, чиновники и журналисты накинулись на девушку, обвиняя ее в романтизации криминала. мне не по этому поводу в местных СМИ было много, и в основном на Ерушкины жестко нападали. Тогда мне показалось, что она стала ритуальной жертвой общего замалчивания. Людям явно очень хотелось ее осудить. Но мне было очень интересно наблюдать за этой дискуссией, и она оказалась маркером нездоровья ситуации. Общество все еще не изжило травму прошлого десятилетия, среди казанцев много как пацанов, так и их жертв. Это могут быть родственники, бывшие одноклассники, соседи, коллеги, кто угодно. Люди молча живут с этим знанием, не понимая, каким языком можно говорить о таких вещах. С другой стороны, сейчас остановимся, что казанский феномен это еще и что-то вроде местного бренда, захватывающей истории для туристов. Возможно, после десакрализации системы понятий и образа бандита такие майки станут восприниматься как сувениры э, с героями итальянской мафии, но до этого еще далеко. По каждой системе понятий пронизывают все властные структуры, особенно силовые, и не только Татарстана, но и Россия. Носителями моральных ценностей криминального криминальному в наши дни стали опять же силовики, финансовые корпорации и властные структуры. Их представление о чести и предательстве схожи с криминальными, как и ценности. Политолог Екатерина Шульман, на агентом, назвала это явлением деградации моральной нормы. В мире новой нормы, в который мы неизбежно входим, такие понятия воспринимаются как навязанные слабому сильными, насильственные и совершенно недопустимыми. Вопреки расхожему или кинематографу стереотипу, что люди, связавшие жизнь с организованной преступностью, на пенсии Грия Рыбака на Средиземном море или сидят в депутатских креслах, мои наблюдения показывают, что дела обстоят иначе. Согласно результатам опросов в группе «Казанский феномен», сейчас самая распространенная среди бывших уличных пацанов профессия «таксист и строитель». Судимости путь к работе по попрестижнее для них закрыт. Кроме того, как участники группировок по негласному правилу не могут работать в государственных учреждениях и силовых структурах. Однако, вопреки этому, в Казани достаточно много полицейских бывших уличных. Из-за болезней зависимости, нередко приобретенных в лагерях, пацаны чаще всего уходят из жизни в районе между 40 и 60 годами. В течение тех двух лет, что существует группа «Казанский феномен», ее участники постоянно рассказывают о смерти тех или иных уличных и бывших. Наиболее частые причины цирроз печени, на втором месте – проблемы с сердцем. Большое количество пацанов полегли в криминальных войнах 90-х. Зайдите на Казанское кладбище, там есть очень живописная аллея. Пацаны, на 20 лет пережившие своих товарищей, теперь хорошо осознают напрасность этих смертей. Наиболее сильная трансформация среди героев «Слово пацанам произошла с Алексеем Снежинским, который отсидел 16 лет за 8 убийств, совершенных в качестве киллера-жилки. Выслал на свободу уже убежденным мусульманином И сейчас совмещает строительный бизнес И помощь в реабилитации бывшим заключенным Он достаточно свободно рассказывает О пережитом опыте Вбейте его имя на ютубе И найдете много интервью с Алексеем Где он в том числе объясняет Почему давал показания на участников жилки Не обо всех из моих героев я могу говорить Так открыто, как о Снежинском Потому что многие пожелали остаться инкогнито Но большая часть из них Все же реализовались в жизни Причем некоторые сделали это с помощью своей улицы Из героев, о которых можно сказать, первый лидер Тяпляпова Сергей Антипов отошел от дела и все еще живет в семье Андрей Питулов достаточно публичен, он уже много лет в клубном бизнесе сейчас управляет общественным пространством «Фабрика Лафузова». Марат Т. занимается бизнесом и иногда рефлексирует о прошлом. Вот какое сообщение однажды он мне прислал. «Я вина выпил и стало так поганенько, лет вроде столько прошло, я знаю, что людям жизнь испортил по глупости и молодости. И прощения бы попросил». Да хрен его знает, где они и как они. Роман Лебедев в процессе трансформации из уличного пацана милиционера, а позже журналист и сценариста, работал над сценарием таких телесчетов, как «Бандитский Петербург» и «Улица разбитых фонарей». А в 2022 году он умер. Именем одного из погибших в 2020 году газовых халевских пацанов, ставшего миллиардером и депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», сейчас даже планирует назвать улицу Казани. На момент того, как я читаю этот текст, эта улица уже появилась. Работа над книгой дала импульс узнать, что же произошло с моим возрастом, как сложилось в пацанов, с которыми я не встречался после отшивания. Малыш выпивал 1 мая 1993 -го года с другим пацаном из нашего возраста, Куяном Большим. Они повздорили. Куян его толкнул. Тот ударился о спинку кровати с затылком и умер. Куян Большой получил условный срок. На улице ему за эту ситуацию не предъявили. Другие сверстники, несмотря на запрет на алкоголь, начали спиваться, и после смерти малыша большинство из них отшили. Макс с Димоном, те парни из моей школы, что привели меня на первые сборы, также попали под эту раздачу с шванем. Дима чуть позже увлекся наркотиками, он умер в конце 90-х сад с розой печени. Макс жив. Абаш, вопреки тысячам проклятий, мысленно посылаемых ему мной, не спил у подъезда, уже давно живет в Москве. Самым близким для меня из всего возраста был Саша Модиш. Нас сблизило совместное прослушивание музыки, у него был советский магнитофон на батарейках, мы гуляли по двору с одной кассетой. На одной стороне была записана группа «Карман», на другой — «Технология». Первый альбом, который произвёл на меня тогда неигладимое впечатление. После отшивания с Сашей я не виделся, знаю только, что он работает на стройке. Я не раз спрашивал у подписчиков группу стоит ли бояться новой волны подросткового криминала. В этом вопросе, переживший «Казанский феномен», делится на два лагеря. Одни ожидают всплеска вообще любой преступности после того, как начнёт снижаться уровень жизни. Другие считают, что то время безвозвратно ушло, и та дикая ситуация, в которую попало моё поколение в 80-х и 90-х, больше никогда не повторится. Оглядываясь назад, эти суровые мужчины от 40 до 60 лет находят, что опыт улицы, по крайней мере, для них был не напрасным. Среди качеств, которые привела им группировка, в первую очередь они называют смелость, отвагу и умение ответить за свои слова – Над нынешними группировками и их порядками ветераны монтажных войн посмеиваются. Считаю, что все, что попадало в информационное поле в связи с доросковыми разборками последних лет, это сплошной детский сад. Но есть один пункт, в котором едины почти все мои собеседники, пережившие казанский шиномен. Своему ребенку они оказаться в группировке не желают. Исследование на этом не заканчивалось, и буквально на днях мне позвонил 18-летний бывший участник группировки на квартале. Решил анонимно рассказать свою историю на камеру книгу она уже не успеет попасть, как и интервью согласившегося поговорить о деле тяп-ляпа Павлёсинского участника пробега Амира. Куда меня это заведет? Вопрос открытый. Список группировок Казани 80-х Это полный список казанских группировок 80-х. Десятилетия расцвета казанского феномена, Времени, когда группировок в городе было больше всего Многие из них позже объединились И были поглощены более крупными соседями Где-то я указал эти изменения Если они происходили именно в это десятилетие Но на полное описание всех процессов не претендую Список был составлен при непосредственной помощи Подписчиков группы «Казанский феномен» Третья коробка Четвертая коробка Седьмой микрорайон 8 марта 8 микрорайон, 9 двор. 10 микрорайон, 11 двор. 17 квартал, 20 двор. 25 квартал, 27 квартал, 29. 37 квартал, 38 квартал, 39 квартал, 56 квартал, 26 квартал, 58 квартал. 90-я коробка. 106 Аделька. Азина. Алтай. Аметьево. Аракчинские. Аэропортовские. Бассейн. Беляевский. Борисково. Восточка. Брод. Верхний Нагорный. Верхняя Искра. Воровского. Высотка. Газовая. Позже Газовая Халева. Гарифьянова. «Гвардейская», «Гипа», «Горбатая коробка», «Грязь», «Двойка», «Дворец», «Дементьева», «Деревяшка», «Динамка», «Дом обуви», «Дружба», «Дружная», «ЖБИ», «Жилка», «Овражный», «Фашистский», «Московский», «Кошачий», «Шведский», «Средний», «Хайдровский», «Бочинский», «Римские дворы». Журналистов ЗАГС Залесный Заря Звери Зинина Зорги Кадышевские Калиновка Новая Калиновка Старая Калуга Камая Караваева Карьер Карла Маркса Кинопленка Кирова Кленовские Книжка Комарова Комбинат Комлево, Космонавтов, Красная позиция, Кремль, Куба, Курчатова, Лагерная, Латыши, Левченко, Лысая коробка, Лысогорковские, мавлютова Малая красная, Матвеевский двор, Мебель, Мебелька, Мельница, Мирный, Молочка, Московская бригада, Нахаловка, Нижний Нагорный, Нижняя Искра, Низы, Новая девятка, Новотатарская, 111-й двор, Вахитовские, Сайдашевские, Ямовские, Нефтебазовские, Автовокзаловские, Центровские, Речь Портовские, Каримовские, Тракторовские, Огонёк, Озёрная, Осинова, Павлюхина Панели. Пентагон. Первомайский. Первые горки. Петровский. Пристрой. подлужная Полтинник. Поселок. Пушкинские. Пьяная коробка. Пьяный двор. Рабочий квартал. Позже Тельмана рабочий квартал. Разъезд. Ракетовские. Сабан. Савенко. Светлая. Северный. Семхоз, Сквер, Склешка, Слобода, Сосновка, Соцгород, Спортивный двор, Стандартный, Старые горки, Суконка, Сухая река, Татарский двор, Телевышка, Тельмана, позже Тельмана рабочий квартал, Теплоконтроль, Тукаевская, Урицкий, Федосеевская, Ферма, Финский двор, ходи таккташ халево позже газовое халево хитрый двор царицына чайники шоссейные шамилевские южная коробка Послесловие к изданию 2024 года три года прошедшие с первого издания слова пацана были полны событий. Скандаловы, оскорбленные независимыми изучением у в тазарстанской прессе, прокурорская проверка книги в казани на предмет пропаганды уе не нашли, 4 допечатки и один сериал по ее мотивам. Четыре человека, чьи свидетельства вы прочитали, за это время умерли. Кто-то вышел из места заключения, кто-то вернулся, а кто-то отправился воевать. К сожалению, мир пацанов не только переехал на экраны, но и вернулся в нашу действительность. Причем куда масштабнее, чем можно было представить. Пацанским языком заговорили российские политики, чиновники, ведущие ток-шоу, а теперь и подростки. Наиболее часто задаваемый мне на момент выхода книги вопрос от журналистов звучал так «Вернется ли Казанский феномен?» А он уже вернулся, просто поменял масштаб до размера государства. Если вы хотите найти пример, то полистайте новости. Один из респондентов моей книги высказался про период войны между группировками так «Война — это любимое время, как сессия, движуха». События 2022 года стали важным рубежом и для героев слова «пацана». Старевшие «пацаны» до 24 февраля не особо интересовались темой политики, хотя и могли расследить на кухне то, как они ненавидят Горбачева и Ельцина, разваливших величайшую империю. В своем паблике «ВКонтакте. Казанский феномен», созданном в 2019 для сбора информации для книги, я и сам был склонен политический вопросы с свою не обсуждать. Причинам этому было несколько. Мне нужна была доброжелательная атмосфера в комментариях, который способствовал достижению моей цели — насконально изучить мир продоровского группировок и ответить на сложные вопросы. Почему они возникли именно в такой форме? Почему именно в Казани они достигли своего апогея? Что стало с их участниками? Бурных обсуждений было много, но в целом комментаторы находили общий язык. Однако, как только речь заходила о политике, ностальгирующие по своей бурной юности суровые дяди начинали конфликтовать с любым, кто недостаточно, по их мнению, поддерживать власть. Задачу выяснить политические взгляды моих подопечных я предпочел отложить и потому, что ответ был очевиден практически с самого начала моего глубокого погружения в тему. 98% мечтало вернуться во времена Советского Союза, когда государство было огромным, и в нем был порядок и предсказуемость. В продолжающем большинстве пацаны лояльны современной власти, как были бы лояльны и любому политическому режиму. Им импонирует президент, несмотря на его чекистское прошлое, в основном его язык, мотивы и методы. Основным источником получения политической информации для них служит телевизор. С интернетом же большинство представителей казанской братвы подружилось в тюрьме, на уровне игр, в онлайн-казино и общении за заочницами в соцсетях. Мое отношение к теме исследования менялось постепенно, и речь не только о школе в Казани, когда я успел побывать по обе стороны баррикад, или о периоде учебы на СФАКе, где я всем своим внешним видом декларировал, что мои интересы находятся в не спортплощадок и уличного насилия. Когда я взялся писать книгу, мне пришлось осознанно отключить эмоции, связанные с моим отношением к подчинению насилия более слабому или даже равному. Я потомственный пацифист, но отец начал называть себя хиппи одним из первых в Казани еще в 1972 году. Я знаю, что обижать слабых неприемлемо в любой ситуации. Увы, рефлексия на эту тему поглощала очень много энергии. И чтобы закончить книгу, мне нужно было прекратить об этом думать. С другой стороны, мне не близок и комсомольский пафос. Те, кто, прочитав книгу или посмотрев сериал, начинают бросаться фразами в духе «Как вы смеете изучать пацанов, ведь у них руки по локоть в крови не подростков?» И, прочитав книгу и наполовину, они считают, что столкнулись с между собой постаревших криминальных элементов, которые с шутками и прибаутками вспоминают, как весело было разбивать голову монтировками под ласковый май. Наверное, и такие комментаторы тоже были, но я могу сказать за себя. Интерес к казанскому феномену у меня появился именно благодаря его неоднозначности а также той дистанции, которую мне позволили взять 30 лет счастливой жизни вне мира сборов, скорлупы, старших и копилок. Не буду сказать, что ежедневное сближение с бывшим группировщиком немного растопило и мое сердце. Да, в основном это грубые, нерефлексивные люди. Но среди них встречаются и тонкие натуры, а кто-то вполне искренне раскаивается в делах своей молодости. Если вам это кажется невозможным, то вспомните, дождемся, к гандальфине в роли мафиози Тони Сопрано. Я видел подобные типажи. Пускай они живут не в Нью-Арке, а в старом в или в Глядя на ситуацию 2023 года, когда мир погрузился в хаос и военные конфликты, хочется верить, что, простия эту книгу, читатель сделает правильный вывод. У войн могут быть причины и предпосылки, но побеждает порой не тот, кто ринулся в этот конфликт с головой, как персонажи слова «пацана», а тот, кто будет в стороне от этих разборок, вникал, постигал, развивался и сопротивлялся всему этому, исходя из своего понимания мира и правил чести. Издательство «Индивидуум» представляет Роберт Гараев «Слово пацана» Криминальный Татарстан 1970-2010 В проекте участвовали Елизавета Базыкина, Никита Калагривый, Лев Зулькарнаев, Роберт Гараев и Кирилл Рацик Композитор Андрей Попов